«Да и как не полюбить такого? А ты посыпал голову пеплом. Нельзя дежениться, умру скоро. Знаю о вас таких самоотверженных. Свои поступки за геройство считаете, а чувства других для вас — нуль. Признаюсь честно, Зиноя Владимирович, так оно и было. Заболел, демобилизовался, лечиться поехал. Врачи действительно наговорили таких страстей?» Куда там женить бы? Это, милый, я и тогда знал. Рассказывала мне одна женщина. Где она сейчас? Агроном. В колхозе работает. Переписываемся. Переписываемся. Поехал бы, до женился Не понимаешь, душа моя, как приятно получить письмо от жены. А сынишка пальчик к письму приложит. «Эх ты, дядя Сережа!» — ворчал генерал. Он медленными шагами стал ходить по комнате и большими глотками пить остывший крепкий чай. Поставив пустой стакан на стол и порывшись в кармане, Зиновь Владимирович достал маленькую записную книжечку и, листая ее, сказал. «Возьми у меня адрес Клавдии Федоровны Шариповой. Как только узнаешь там все о девочке, «При первой же возможности сообщи матери, понял?» Тепло распрощавшись с офицерами и пожелав им удачи, Зиной Владимирович подошел к окну. Летний день уже давно сменился ночью. На западе гулко ударили пушки. Генерал узнал их по голосу и улыбнулся. Повернувшись, он подошел к столу и снова развернул перед собой большую топографическую карту. Война продолжалась. Эпилог. В один из августовских дней 44-го года маленький Костя поскандалил с бабушкой Франчишкой, назвал ее драной козой, как она сама часто говорила о себе, и потом, выискивая предлог, чтобы помириться, поднимался на цыпочки и робко заглядывал в окошко. Один раз тихонько окликнул, но ему никто не отозвался. Встав на лежащий возле стены кирпич, он приплюснул нос к стеклу. «Бабуся, а можно мне до тебя зайти?» Ему пошел уже четвертый год. Он понимал, что обидел бабку, и не знал, как ее расположить к себе. «Нельзя ко мне заходить!» — раздался из окна голос Франчишки Игнатьевны. «Раз ты бронишься, так уходи домой. А как только приедет папа твой, я ж ему все про тебя расскажу, какой ты есть озорной мальчишка». «А когда приедет папа?» — спросил Костя. Каждый день ему говорили, что скоро должен приехать папа. Но он все не ехал, и мальчик теперь... В каждом военном пытался узнать своего отца. А вдруг за воротами послышался шум мотора, потом гудок автомобиля. Костя оглянулся. Тут уж, когда машина подъезжала к самому дому, Косте было не до мирных переговоров с бабушкой. Подтянув штанишки, он шариком выкатился на улицу и очутился прямо против дверцы, остановившейся у ворот машины. Костя широко открыл рот и часто заморгал глазенками. вышло на улицу и Франчишка Игнатьевна. Из машины сначала вылез один военный, высокий, плечистый, с большим пистолетом, затем второй, пониже, ростом, в зеленой пограничной фуражке. Костя уже много видел военных за последние дни, Не раз они катали его на своих машинах, и он теперь сторожил каждый звук мотора. «Ты чей мальчик?» Притев на корточки и тревожно всматриваясь темными, блестящими от радости глазами, спросил военный с погонами артиллериста. «Мамин и бабушкин. Да еще немножко тетин, да дедушкин», охотно ответил мальчик. «А как твоя фамилия, мальчик?» «И как тебя зовут?» «Да я ж... Костяшка Кудияров!» С особым ударением на букву «Р» смело ответил мальчик.